Глава двадцать четвертая Это был лучший день на Лемасе. Мы лежали в обнимку, будто давно друг друга знали. Ахдар многое рассказал мне о Хеосе, о своей семье, об обычаях и традициях демонов. Оказывается, не такая уж и жестокая у них раса, во многом схожа с людьми. Даже всерьез захотелось увидеть вулканический остров своими глазами. За легкой беседой время в тайной части острова быстро пролетело, и в сумерках мы засобирались обратно, хотя совсем не хотелось возвращаться. Стоило представить, что увижу лица участниц, а в частности одно такое хитрое и жестокое, как настроение испортилось. Мы одновременно коснулись сферы портала и оказались у шатра, где разворачивалось самое настоящее пиршество. Кто-то явно перебрал с вином, подумала, когда увидела Аквилу, выплясывающую далеко не танцы. «Вернулись, голубки!» — воскликнул Сальен, вокруг которого крутилась демоница. «Как свидание!» — игриво подмигнул, намекая на близость. «Прекрасно!» — отмахнулся Ахдар и проводил меня к столу. «Мы решили остаться и понаблюдать за торжеством». Думалось, что у такого прекрасного дня будет не менее интересное завершение. Однако, завидев захмелевшего Ньорда, бросающего пылкие взгляды, занервничала. Нутром чувствовала, что надо уходить, пока не поздно, но не успела. Отвлеклась на Барсу, которая знаками подзывала к себе. Когда спохватилась, крылатый принц уже направился к нам, проводив пошатывающуюся рису до выхода. Я заметила, как демон весь напрягся и сама сглотнула, нервно теребя вилку. И все же с ней в руке мне было немного спокойнее. «Алесса, а я тут заскучал без тебя», — подсел ко мне, заняв место Сальена. В тот же миг меня окутало жаром. Ахдар уже закипал, а я сидела между ними и чувствовала себя куском мяса, который сейчас будут делить два зверя. Молилась островным богам, чтобы подвыпивший Ньорд не сказал «Никак из головы наш поцелуй не выходит». Ну вот, поздно молиться, только и успела пригнуться, когда демон полыхнул огнем. В воздухе запахло сженными перьями. Эрлан успел прикрыться крыльями и даже заслонил от жара меня. Еще бы чуть-чуть и лишилась части волос. Вот угораздила. И что теперь? Опасливо посмотрела на Ахдара. Тот выглядел жутко. Вместо глаз — полыхающий огонь, который пламенными венами просвечивал сквозь кожу. Казалось, еще немного, и демон превратится в горящий факел. Жуть полная. Я страшно боялась демонов в их огненной трансформации. Он будто вулкан. Готовый выбросить струю пепла, разразиться потоками лавы и взорваться в любое мгновение. «Но и этот жених тоже хорош», — покосилась на крылатова Весь его хмель и бравады напускные. Сейчас он ничуть не походил на подвыпившего принца, утратившего контроль. Нет, язык у Ньорда развязался не случайно. Рлан нарочно спровоцировал демона, гад! а я крайне кажусь. «Так довольно!» — скинула с себя крыло Ньорда, встала и со всего маха воткнула вилку в пирог. «Желаете вылететь с отбора вслед за невестами? Ваше дело, я в этом не участвую». «И да, это уже Ирлану. А поцелую я тоже не могла забыть, пока рана на шее не затянулась. Вот, вроде и нет ничего». Потерло место, которое крылатый принц вспорол своим когтем. Разве можно не вспомнить, как я ее получила? Ах да, Анфар ведь именно за это лишил тебя преимуществ в следующем испытании. Я не хотел тебе навредить, без капли раскаяния ответил Ньорд, и сейчас разве не уберег от этого выскочки? Я метнула взгляд на Ахдара, который застыл в паре метров от нас, наблюдая за перепалкой с таким видом, что захотелось с головой погрузиться в воду чтобы спастись от мучительной смерти в огне. «Ты сам его спровоцировал!» Своей выходкой Орлан еще больше опустился в моих глазах. «Нам не о чем говорить, пропусти!» «Мы ведь не закончили!» Усмехнувшись, Ньорд взметнул крылья, скрывая нас от чужих глаз. Хвала богам, целовать он не стал, а то сгорели бы вместе в адском пламени. Приблизился вплотную, правил пальцами по щеке, обрисовал линию подбородка и скользнул на шею. Чуть задержался на том месте, куда прежде впился коготь. — Я все равно получу тебя, или же ты сгинешь на следующих испытаниях? — О, кажется, кое-кто недоволен нашей приватной беседой. Сложил крылья и изобразил счастливейшую улыбку. — Спасибо, красавица, ты доставила мне... «Незабываемое удовольствие», — подмигнул и учтиво поклонился, приложившись губами к моей ладони, после чего стремительно покинул шатер. А я настолько опешила от этой выходки, что не сразу сообразила, к чему Ньорд устроил представление. Ага, пока не услышала презрительное. «И какое же удовольствие ты успела ему доставить?» «Я?» развернулась, искренне недоумевая, как можно повестись на дурацкий спектакль. Вот только демон потемнел, будто уголек в камине. Кожа покрылась пепельным налетом, сквозь которое просвечивало жидкое пламя. «Ничего не было! Ты мне не веришь?» «Тогда Ньорд поцеловал меня против воли. Ты же сам спрашивал, откуда у меня рана?» Машинально принялась оправдываться на глазах у остальных. Участники столпились, молча наблюдая за этой позорной сценой. И зачем я мельком взглянула на Магду? Вот уж кто сейчас сиял от удовольствия смотреть на такое грандиозное представление. «Или вы настолько увлеклись, что забыли об осторожности?» процедил Ахдар и смерил меня уничижительным взглядом. «Не в этом ли дело, что ты не пожелала дать ответную клятву?» «Смеялась надо мной! Все это время делала из меня дурака!» От злости его понесло так, что захотелось провалиться сквозь землю. «Хватит! Я не собираюсь оправдываться за то, в чем не виновата!» Терпение лопнуло, и я вылетела наружу. Стрелой домчалась до домика, вбежала внутрь, громко хлопнув дверью, и рухнула на кровать. В мыслях не укладывалось, как в одночасье все перевернулось с ног на голову. Только что был нежным и понимающим, на руках носил и клялся защищать. Но хватило одного намека, чтобы меня смешали с грязью и обвинили во всех грехах. От обиды и несправедливости слезы сами потекли по щекам. Так и проплакала бы всю ночь, если бы не сморила в сон. Проснулась ближе к обеду от стука. Кто-то слишком настойчивый никак не желал уходить. «Не понимая, если не открывают, значит, не желают никого видеть». «Алесса, это я!» — послышался голос барсы. «Ты не появилась на завтраке. Ты как, в порядке?» «Я предупредить хотела. Дала насчет испытания, объявила. Сегодня оно начнется в полдень. Времени совсем немного осталось». Кое-как, разлепив веки, усилием воли поднялась и дотащилась до двери. Пускать даже Барсу я не собиралась, но хотя бы поблагодарить за беспокойство стоило. Раскрыла дверь и, стараясь держаться в тени, поздоровалась. «Извини, что не приглашаю. Сама понимаешь, я проспала утренний гонг». Тяжело вздохнула. «Далла хоть намекнула, что нас ждет?» «Нет», — кошка пожала плечами. «Как обычно, ничего конкретного. Только пожелала удачи» и посоветовала прихватить с собой браслеты. «Ты это... не переживай сильно. Демоны те еще ревнивые собственники. Это в них огненная стихия бушует, вспыхивают мгновенно, невзирая на доводы разума. Он ведь сегодня на завтраке до последнего ждал тебя и потом кружил возле твоего дома. Остыл, видимо, извиниться хотел. Мне все равно, что там делал этот рогатый». Вспомнила вчерашние события и захотелось снова вернуться в кровать, чтобы никогда больше не видеть женихов. «Спасибо, что побеспокоилась. Я очень благодарна, правда». В этот момент шкаф озарился сиянием, оповещающим, что в нем появилась новая одежда. А в раскрытую дверь залетела птичка-вестник. Причем сразу две. Одна спланировала прямо на плечо Барсе, а вторая бесстрашно опустилась на мою раскрытую ладонь. Четвертое испытание начнется через час. Прочитав сообщение, Барса вздохнула и посмотрела на меня. «Пойду готовиться. Надеюсь, завтра наступит для нас обоих». Я посмотрела в ее глаза и увидела в них тот же самый первобытный страх, что испытывала всегда, когда приходило оповещение. «Так и будет. Удачи!» пожелала вслед Барсе и закрыла за ней дверь. Поблагодарила вестника и сама еще раз прочитала послание, убеждаясь в том, что никаких подсказок в нем нет.